Сцена вторая. Комната. Ужин у Лауры. Первый гость. Клянусь тебе, Лаура, никогда с таким ты совершенством не играл Как роль свою ты верно поняла, как развела ее, с какой силой, с каким искусством. Да, мне удавалось. Сегодня каждое движение, слово. Я вольно предавалась вдохновению Слова лились как будто их рождала Не память рабская, но сердце. Правда. Да и теперь глаза твои блестят, И щеки разгорелись не проходят. В тебе восторг, Лаура, не давай Остыть ему бесплодно. Спой, Лаура, спой что-нибудь. Подайте мне гитару. О, браво, браво, чудно, бесподобно Благодарим, волшебниц Ты сердце чаруешь нам Из наслаждений жизни Одной любви музыка уступает Но и любовь, мелодия Взгляни, сам Карл Стронут Твой угрюмый гость Какие звуки, сколько в них души А чьи слова, Лаура? «Дон Гуана! Что? Дон Гуан!» Их сочинил когда-то мой верный друг, мой ветреный любовник. Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец. А ты, ты дура, ты с ума сошел? Да я сейчас верю тебя зарезать моим слугам, хоть ты испанский грант. Зарежи их, Лаура Пистань, Дон Карлос, не сердись. Она забыла, что? Что Гуан на поединке, честно, убил его родного брата? Правда, жаль, что не его. Я глуп, что осердился. Ага, сам сознаешься, что ты глуп. Так помиримся. Виноват, Лаура. Прости меня, но знаешь, не могу я слышать это имя равнодушно. А виноват ли я, что поминутно мне на язык приходит это имя? Ну, в знак, что ты совсем уж не сердита. Лаура, спой еще. Да, на прощание. Пора уж ночью. Но что же я спою? А, слушайте! Прелестно! Бесподобно! Прощайте ж, господа! Прощай, Лаура! Выходит, Лаура останавливает Дон Карлса. Ты, бешеный, останься у меня. Ты мне понравился. Идон Гуана напомнил мне, как выбранил меня И стиснул зубы скрежетом счастливец Так ты его любила Очень, очень И любишь, и теперь? В сию минуту? Нет, не люблю Мне двух любить нельзя Теперь люблю тебя Скажи, Лаура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 И за тебя друг друга убивать На перекрестках ночью. Но когда пора пройдет, Когда твои глаза впадут, И веки сморща почернеют И седина в косе твоей мелькнет, И будут называть тебя старухой, Тогда что скажешь ты? Тогда зачем об этом думать? Что за разговоры? Или у тебя всегда такие мысли? Приди, открой балкон, Как небо тихо. Недвижим теплый воздух, Ночь лимоном и лавром пахнет яркая луна. Блестит на синеве густой и темной, И сторожа кричат протяжно «Ясно!». А далеко на севере, в Париже, Быть может, небо тучами покрыто, В холодный дождь идет, и ветер дует. А нам какое дело? Слушай, Карлос, я требую, чтоб улыбнулся ты. Ну, тот -то ж, милый демон. Гей, Лаура! Кто там? Чей это голос? Отопри! Уже ли, Боже? Здравствуй! «Дон Гуан!» «Как? Дон Гуан?» «Лаура, милый друг!» «Кто у тебя, моя Лаура?» «Я! Дон Карлос!» «Вот нечаянная встреча! Я завтра весь к твоим услугам!» «Нет! Теперь! Сейчас!» «Дон Карлос, перестаньте! Вы не на улице, вы у меня!» «Извольте выйти вон!» «Я жду! Ну что ж! Ведь ты при шпаге!» Ежели тебе не терпится Изволь Ай-ай, Гуан Вставай, Лаура Кончено Что там? Убит? Прекрасно В комнате моей Что делать мне теперь, повеса, дьявол? Куда я выброшу его? будь может, он жив еще? Да, жив. Гляди, проклятый, ты прямо в сердце ткнул, небось не мимо, и кровь не идет из треугольной ранки. А уж не дышит. Каково, что делать? Он сам того хотел. э Дон Гуан, досадно право, вечные проказы, а все не виноват. Откуда ты?» «Давно ли здесь?» «Я только что приехал, и то тихонько, я ведь не прощен» И вспомнил тотчас о своей Лауре, что хорошо ты хорошо, да полно Не верю я, ты мимо шел случайно и дом увидел «Нет, моя Лаура», спросил у Ле «Я стою за городом в проклятой Венте» «Я Лауры пришел искать в Мадриде» «Друг ты мой, постой при мертвом» Что нам делать с ним оставь его перед рассветом рано я несу его под япончою и положу на перекрестке только смотри чтоб не увидели тебя как хорошо ты сделал что явился одной минутой позже у меня твои друзья здесь ужин или только что вышли вон когда ты их застал лаура и давно его ты любишь кого Ты, видно, бредишь, а признайся, а сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии, а ты, повеса, скажи. Нет, после переговорим.